Тогда Никита умудрился сильно подраться, что, впрочем, было не удивительно. Слихой компанией парней, учащихся в расположенной через пару улиц школе, печально известной во всём районе как пристанище самых неадекватных отморозков, выгнанных за плохое поведение из прочих учебных заведений и имеющих клеймо от трудный подросток. С лёгких рук и ног этой компании Ник попал в больницу. Они подкараулили его и хорошенько едва ли не до полусмерти избили, а после бросили, испугавшись, что парень откинул ласты. На самом деле Никита всего лишь потерял сознание, а очнулся уже под капельницей в отдельной палате с видом на хвойный лес, обнаружив, что рядом с ним сидит задумчивый как учёный интеллигент Март. В руках у него был листок, который мужчина внимательно просматривал. Рядом с Андреем замер Радик. «Это все?» — спросил медленно Андрей, не видя, что младший брат, в голове которого разрывался набат, открыл глаза. «Все, кто там был, пофамильно и с адресами», — подтвердил Радик. «Мои ребятки всех нашли, кто из них и фарш сегодня ночью делал. Они в натуре козлы. Поймали малого, когда он один шел и обработали. Не, я всех нашел. Не кипшись, всех!» «Отлично. Посетить их?» Я сделаю это сам, ленивато взвыл Самарт, потягиваясь как кот. Да что ты будешь время тратить? Я проконтролирую, как мои ребятки их торцанут. Заткнёсь, велел ему бесконечно добрый Андрей, зверята едва не убили моего братишку. Думаю, я сам должен преподать им урок, немного поговорить. И он как бы не взначай вытащил из кармана бритвенное лезвие. А ты за малого трясёшься, заметил Радик, косясь на лезвие. Как никак единственная родная кровь? Приходится, отвечал Март, проводя пальцем по острому тонкому лезвию. Око за око, кровь за кровь, знаешь ли, дорогой мой друг. Э если бы олень просто подрался, я бы и слова не сказал. А эти крысы просто избили его. Твари. Вдруг зло загорелись его серо-голубые глаза. "Думают, если он сирота, некому будет за него постоять? А если бы они не кирейно в Сочи на отдых отправили?" спросил не подумав туповатый Радик. Этим он очень отличался от умеющего всё просчитать и знающего, когда и что сказать Макса. "Ещё одно слово про это, и сам по мгновенной путёвочке там окажешься. А если с малым что-то случится, Убью того, кто к нему притронется, тихо, но яростно пообещал Андрей, настроение которого менялось каждую минуту, проводя бритвой по коже на тыльной стороне ладони. На ней тут же появилась густая тёмно-красная кровь, тотчас решившая проложить себе дорожку к венам крепкого запястья. "Ты думаешь, я шучу?" задумчиво спросил он у своей замолчавшей правой руки. "Нет, братан. Нет." Кроваливая из палаты, скажи, чтобы подготовили тачку, и я уезжаю. Проведу и ублюдков. Бритва в нафи была спрятана Мартом в кармане, а сам он неспешно подошёл к кровати, на которой лежал, прикрытый белой простынёй Никита. Парень закрыл глаза, продолжая слышать всё, что происходит в комнате. А Андрей, не подозревая, что младший брат пришёл в себя, встал напротив, склонил голову к боку, И сказал спокойным голосом: "Малой, не бойся. Брат за тебя постоит". А после ушёл, оставив Ника в глубоком недоумении. Он почувствовал вдруг, что старший брат действительно о нём заботится, только очень своеобразно. И это искренне поразило юного Кларского, который, впрочем, вскоре вновь погрузился в зыбкий туман забытья. Когда Никита пошёл на поправку, Март, более не одаривавший его своими посещениями, Не разу не сказал о том, как он вступился за избитого от морозками младшего брата. Только лишь глумился над временной нетрудоспособностью Никиты, очень прямо намекая на то, что он слабак и неудачник. И почему его брату выпала такая тупая судьба? Когда она играла с будущими землянами в покер, где ставками стала жизнь на голубой планете, кто-то лёгкой рукой вытащил роял флеш, стрит флеш гаре или фулхаус. А Андрей стал обладателем самой слабой комбинации: старшая карта с кикером в лице пикового короля. Когда сознание Никиты из раздумий плавно погрузилось в объятия Морфея, ему вновь приснилась милая и озорная обладательница бабочки на светлых волосах. Только теперь Кларски не целовал её, как в своём первом сне, а просто смотрел на девушку, стоящую за каким-то покачивающимся зеркалом, на котором изредка вспыхивали серебряные разводы. Она не улыбалась, но и не плакала, просто спокойно смотрела ему в глаза и, кажется, несколько раз звала его по имени. Никита очень, очень хотел подойти к ней, но не знал, как ему оказаться по ту сторону проклятого зеркала. Всё, что он мог сделать, Так это коснуться гладкой, холодной как лёд поверхности кончиками непослушных пальцев. На щеке девушки появились взявшиеся ниоткуда четыре царапины, и всё исчезло. Проснулся парень с неожиданной дурной мыслью: "А она ведь тут, в городе. Она же тут, эта идиотка Ника. Как же он забыл о ней?" А вот она. Она, которая так просилась с ним 3 года назад, нагло заявив, что не боится Она его помнит. Он велел ей ждать его, но ждёт ли эта ветренная стервочка того, с кем таким как он нельзя связываться? Кларски и сам не понимал, зачем думает о той, которая его так бесила. Ну, вообще она неплохо готовит. Тот завтрак ей удался. Ей с ним интересно играть. Её страх перед ним, с которым она так отчаянно боролась, реально заводит, заставляет кровь усиленно пульсировать в висках. Ника Карлова. Наглая, невоспитанная девица с плохими манерами и громким смехом, которая была совсем не во вкусе парня и казалась полной противоположностью той же Ольги, первой любви Никиты, девушки нежной, милой и скромной, похожей на настоящего ангела. Правда, вот оказалось, что Оля любит и умеет лгать, а вот Ника, она ни разу ведь ему не соврала. Да, подначивала, да издевалась, да злила. Порой даже бесило до желания схватить нахалку за волосы и сделать ей больно, так больно, чтобы она тотчас поняла, что он не главный, и его ей нужно слушаться абсолютно во всём. Но Нек оставалась искренней, а Ольга, бывший ангел, предала Никиту с его же другом. Да и другом ли был Димка? Или в этой истории самый плохой он, мерзкий злодей Кларский? Смесь разбитного гопника и тёмного повелителя, мешающие прекрасной любви Оли и Чащина. Никита не знал ответов на эти вопросы. Он знал только одно, что 3 года назад ему было да мирзенье одинок. Да, он всегда любил одиночество и свободу, но за это время из приятного времяпровождения, этого подарочного бонуса жизни, одиночество превратилось в наказание. Тотальное, очень жестокое Сопровождающая всюду, даже в огромной толпе людей. Когда Ник думал о том, что Ника ждёт его, он не чувствовал себя таким одиноким. Его сознание воспринимало мысли об этой девушке как мысли о далеко оставленном доме, где парня ждёт тот, кому он по-настоящему дорог. Странно, почти невероятно, но за эти годы Ник эмоционально привязался к той, которая не была рядом. Он ненавидел мечты, считая их глупой растратой энергии и мышления, но пару раз, когда было совсем хреново, разрешал себе представить себя рядом с Никой в тёплом доме с огромным камином, в котором задорно трещали поленья, и в уютной кухне, на которой готовились простые, без особого изыска, но невероятно вкусные блюда. Да, и лучше всего, чтобы их готовила Ника, как никак она женщина, хозяйка очага. Кто-то быть может, сказал бы, что Никита привязался к выдуманному им женскому образу, наделив его качествами, которые казались ему важными в представительницах прекрасного пола, но этого не было. Кларски трезво оценивал Нику, которую отлично запомнил, и не приписывал ей никаких черт, которые привлекали его, допустим, в той же Ольге. Он просто-напросто скучал и боялся себе в этом признаться. За 3 года Он побывал в разных странах и видел множество людей, представляясь туристом из России. Он общался с ними, не забыв каждый раз натягивать на своё симпатичное, даже слегка холёное лицо очередную маску хорошего парня. Учился, делал вид, что развлекается, встречался с женщинами, но почти всё это время помнил о Марте и, да, о ней, Никке. С первым он изредка мысленно разговаривал, даже ругался, Второе пытался найти в других девушках, не находил, но не разочаровавался, а напротив, как-то злорадовался, что таких, как эта противная Карлова, больше нет. Ни в одной стране нет. С этими мыслями он вновь уснул, по привычке нащупав нож, ставший почти родным. Если бы Никита Кларский был собакой, то на нерасправленном диване можно было бы увидеть большую немецкую овчарку со вздрагивающим во сне хвостом. На следующий день Ник сначала наведался к одному барыге, адрес которого сказал ему Виталий Сергеевич, купив у него ствол. Взял у хитрого улыбчивого мужчины с лукавством в недобрых глазах, который был предупреждён о приходе Ника заранее, компактный и надёжный макар. Затем Кларски поговорил ещё с одним человеком по телефону. Заручившись его поддержкой, он тоже пообещал сообщить Нику информацию о его врагах. А после Ноги понесли его к квартире, в которой жила Ника Карлова. Парень точно знал, что Карлова до сих пор прописана там. Позвонив ей домой и представившись коллегой с работы, парень узнал от матери Ники, что девушки нет дома, но она обязательно приедет в течение пары часов. Что ей передать? весело спросила Людмила Григорьевна, и Кларский тотчас вспомнил, как однажды был на семейном ужине в доме у Карловых. Когда они с Никой, помнится, играли роль возлюбленных, и её мать неплохо к нему отнеслась. Ничего. А что же вы ей на мобильный не позвонили? посхватилась женщина. Он отключён. Готовы были ответы на все вопросы у Никиты. Странно, вроде бы включён был, удивилась мама Ники. Она хотела спросить что-то ещё, но её собеседник уже положил трубку. Никиту такое положение дел устраивало. Можно дождаться возвращения Ники. Он просто хотел посмотреть на неё издалека, и он увидел её. Никита терпеливо ждал паганку Карлову почти полдня, сидя на неприметной лавочке в её шумном дворе, забитом вышедшими на прогулку детишками, бегавшими так шустро и гласившими так сильно, что у Ника заребило от них в глазах. Сам он в детстве был спокойным ребёнком, а не истеричным маленьким психопатом, возомнившим, что круглые вертящиеся вокруг своей оси качели, похожие на облупленную карусель, это корабль пришельцев, потерпевший крушение. Детишки играли на улице до самой темноты, и только потом усилиями мам и бабушек разошлись по домам, оставив Никиту, не спускающего внимательных серых глаз с подъезда Карловой, в блаженной тишине. На небе уже взошла луна, вокруг которой порхали звёзды и пара спутников, а Ники всё не было. И где она шляется? подумал парень с ревностью. Он хотел увидеть Нику как можно скорее, но одновременно ему было страшно. Почему? Никита и сам не понимал. Зато его сердце нет-нет да и замирало в предвкушении. Разум так и не объяснил ему, что к Нике их общий хозяин не подойдёт не обнимет и не поцелует, только лишь посмотрит издалека. Прошло еще около часа. Ожидание выводило из себя, а минуты, как назло, вдруг стали невероятно долгими. За время своего вынужденного простоя в этом дворе светловолосый парень уже о многом успел передумать. И о плане своей мести, и о Марте, и о Насте с Полиной, и о Нике. И даже о Димке с Олей. С Чащиным ему даже захотелось встретиться. Нет, не для того, чтобы набить морду, а посмотреть, что с ним, да как он, чем занимается, где работает, есть ли у него девушка или семья, или он до сих пор остаётся верен Ольге. Ещё полчаса. Свет в квартире Карловых погас. Нервный Никита, уже понявший, что Нику он сегодня, а значит, уже и никогда не встретит, опустив плечи, встал с лавочки, И медленно пошёл по дороге лентой, тянущейся вдоль многоэтажного дома Карловой, задумчиво глядя на полную платинового цвета луну, гордую своим совершенством. Ни одно из облаков не посмело приблизиться к главному ночному украшению, чтобы пусть даже случайно не заслонить её своими серыми грязными лохмотьями. Точки так и кружили вокруг хозяйки небосвода, не осмеливаясь приблизиться к ней. Ник засмотрелся на небо, Поэтому не сразу заметил, как мимо него, к подъезду Карловой, до которого он ещё не дошёл, подъехало такси. Из него вылезла проворная девушка с чёрными прямыми волосами, едва достающими до тонкой изящной шеи. Следом за ней из автомобиля вылез грузный мужчина-водитель. "Вот же дура", в отчаянии воскликнула брюнетка, заглядывая в открытую дверь на заднее сиденье. "Это же надо было так напиться". Мужчина что-то неодобрительно прогудел в ответ. И как нам её тащить? Вы же мне поможете? Посмотрела на него большими глазами девушка. Поможете дотащить до квартиры? Весь вечер ныла, хочу абсента, хочу абсента. Вот и допилась своего абсента. Два бокала и улетела. Посетовала она негромко. Водитель что-то вновь прогудел, видимо, выражая согласие, а после отодвинул прыткую брюнетку И полез в салон, чтобы достать нетрезвую пассажирку. Она, пребывающая в ладонях знаменитой зелёной феи, сопротивлялась. Никита, подумав с отвращением, что пьяные девушки это убийственно, пошагал дальше, однако резко остановился и непроизвольно оглянулся, потому что услышал, как девушка с возмущением закричала: "Ника козявка, веди себя нормально. Убери руки, Карлова!" В ответ козявка засмеялась, громко, непринуждённо и бесконечно весело. Кларски узнал этот смех. Положив руку на сердце, он узнал бы его из тысячи. Кулаки у Никиты сжались, брови сошлись у переносицы. Первыми мыслями, которые посетили его светловолосую голову, были не восторженные: "О, Боже, я встретил её наконец-то!" а злые: "Пьяная? Она что тут без меня спилась окончательно?" Не думая, что делает Парень развернулся и подошёл к такси, из которого грузный водитель пытался вытащить смеющуюся Нику, уверовавшую, что уютненькое такси её дом родной, и покидать его она не хотела, поэтому отбивалась от мужчины. У Никиты правый уголок рта отдёрнулся в неестественной улыбке, больше похожей на хищный оскал. Встречу с девушкой, посещающей его сны, он представлял совсем по-другому. Парень никак не ожидал, что станет свидетелем сцены, в которой нетрезвую Карлову выковыривают из машины с целью дотащить до квартиры. Ника схватила девушку за плечи с другой стороны, её подруга стараясь вытолкнуть Нику вон из машины в объятия шофёра. "Ника, хватит! Чтобы я с тобой ещё раз пошла в клуб". Водитель опять что-то сердито прогудел и отдёрнул руки. Никита не разобрал ни слова. Зато брюнетка поняла его и с извиняющимся видом пролепетала. «Она вас укусила? Блин! Блин, Ника! Родители ее, что ли, звать? Как ее до квартиры тащить-то?» Звать никого не пришлось, а помощь пришла неоткуда и совершенно неожиданно. «Давайте я помогу», — раздался за ее спиной спокойный и приятный баритон. Даша, а это была именно она, оглянулась... И увидела достаточно высокого, не дылду, конечно, но под метр 80 точно будет, широкоплечего парня с короткими светлыми волосами. Ей некогда было разглядывать его черты лица, но он показался девушке миловидным и очень приличным. Прямая осанка, приятная улыбка, чуть тронувшая губы, идеально сидящая и, видимо, не дешёвая одежда. Светлые летние ботинки из замши, серые джинсы, и глубокого синего цвета футболка Пола с расстёгнутым атласным воротником, под которой виднеется тонкая серебряная цепочка, ярко блестящая в свете уличного фонаря. Вы? Поначалу растерялась Дарья, глядя на неожиданного помощника. Да ещё такого милого. Если бы черноволосая девушка уже не встретила своего Олега, от которого была без ума, несмотря на его маленькие недостатки, она бы точно получше пригляделась к такому милому и вежливому типу, как этот. «Да давайте. Попробуйте. А вам тяжело не будет?» «Не будет». Грузный водитель с удовольствием уступил Никите сомнительное право на то, чтобы тащить пьяную пассажирку до квартиры. Он всё никак не мог выудить девчонку из салона своей машины. К тому же боялся сделать ей больно. «Ну как схватит, а потом у хрупкой с виду блондиночки синяк останется». Спасибо. Мы будем вам очень благодарны, сказала радостно в спину Никадаша. Никита, в душе уже успевший пару раз проклясть Карлову, неизвестно где и по какому поводу нахрюкавшись, не миндальничил, только галантно улыбнулся. А ещё одновременно ему не хотелось, чтобы девушку касались руки какого-то модного мужика. Он наклонился к приоткрытой двери, непонятно от чего сглотнул и без труда вытащил на свет божий верняя на его тьму ту, по которой три долбанных года скучал. Не чувствуя тяжести своей живой, но крайне нетрезвой ноши, парень впился глазами в бледное лицо Ники, ресницы которой сомкнулись. Дыхание у него пропало, легким серебристым паром вырвалось из легких через ней плотно сомкнутые губы и взвелось вверх, коснувшись луны и растворившись в ее свете. Почти тут же на западе куда-то в сторону с кряхтением и очень неохотно отползла дряхлая свинцовая туча, одна из тех, что не решалась приблизиться к королеве небосвода, и в той стороне загорелись новые звезды, которым туча открыла вид на землю. Или она землянам открыла вид на небо, украшенное сотнями небесных тел, в которых бесперебойно идут термоядерные реакции. Никите с тоской вглядывающемуся в лицо Нике Ярко представилась та самая комната, в которой он наблюдал за спящей девушкой. Странное чувство, как будто бы ни минуты не прошло с тех пор, только фон поменялся. В руках молодого человека неко притихла, перестала махать руками и так и не открывая глаз, прижалась к его тёплой, нет, даже горячей груди. А там, в груди, под кожей, костями и жилами, шла самая настоящая атомная война. Воевали мозг и сердце. Никита смотрел на девушку, как на чудесным образом оказавшегося в его руках жителя далёкой планеты Пандора. Ему казалось, что он потерялся. «Ну вот она, смотри», — очень едко сказал внутренний голос парню. «Наслаждайся. Пьяная в хлам. Интересно, где нализалась? Всё ещё нравится тебе?» «А-а-а, молчи-молчи. Вижу, что да. Забавно, правда?» Парень стряхнул с себя оцепенение, попытавшись вернуть дыхание. У него получилось это лишь частично. И как можно скучать по этой девице, облачённой в короткое синее платье с открытыми плечами, которое слегка задралось и больше, чем положено, обнажает стройные и чуть загорелые ножки. Вот дура. Только почему от неё не пахнет алкоголем? А, судя по воплям подружки, не копила абсент. Скорее всего, пила она абсент не настоящий. Так, какую-нибудь подслащённую дрянь из полыни, потому как в России редко, где можно встретить настоящий и действительно стоящий абсент.